Глава 1267. Найти их было несложно. Двое стояли в конце тупиковой улочки. Высокие жилые дома поднимались с каждой стороны длинными тёмными тенями, с ними сливались плащи двух фигур. Они над могильным туманом стелились по мостовой, плавно перетекая в те самые тени, отбрасываемые обшарпанными стенами. Хаджар, северный ветер просвестело из-под глубокого плаща. Хаджар уже слышал этот голос от одного из участников посольства. Кажется, это был какой-то солдат. Вот только Хаджар не помнил, чтобы кто-то среди простых рядовых обладал аурой пикового безымянного, а именно подобная сила в данный момент давила на его сознание, и более того, Вторая тень обладала не меньшей мощью, если даже не чуть большей. Вы отдали свой жизненный срок, догадался Хаджар, вспомнив о том, что принцесса рассказывала про самоубийственную технику медитации фениксов, и ради чего? Понять мотив противника. Ради чего столько свободных драконов предпочли продать своей жизни, но погубить дочь своего правителя? Это было важно, достаточно важно, чтобы не спешить обнажать клинок. Тебе не понять, полукровка, сплюнула вторая фигура. Мы, высокогорцы, вновь будем свободными, истинными хозяевами небес, а не надзирателями горстки двуногих. Двуногие люди. Не всё было так едино и сплочённо в сердце рубинового дворца. И поэтому вы собираетесь убить тенет, принцесса тенет, необходимая жертва на пути к освобождению нашей нации, вновь прозвучал знакомый голос. Как и все те, кто встанет на пути нашего возрождения. Возрождение, повторил Хаджар. Вы, господа, ваше возрождение означает мою смерть и смерть двух дорогих мне Хаджар осёкся на полуслове. Неизвестно, кто мог их подслушивать, маги драконов, да и людская тоже была слишком непредсказуема. Наши соратники уже на подходе, Хаджар, продолжила фигура. Отдай принцессу и ступай с миром. У нас нет к тебе вражды. Ты выполняешь свой долг, как и мы. Хаджар посмотрел на небо. Полная луна порой выглядывала из-за низких тяжёлых облаков. Собиралась гроза или даже шторм. Это хорошо. Буря повлияет на потоки реки Мира и ненадолго скроет их следы. Если бы ваши соратники, Хаджар специально подчеркнул последнее слово, действительно были бы на подходе, то вы не прятались бы во тьме, как трусливые шакалы. Думаю, у нас с принцессой есть время до полудня. Из-под плащей фигур одновременно показались лезвия клинков. По их плоскостям танцевали огоньки алого пламени, техника фениксов. Какую ненависть должны испытывать или в каком отчаянии находиться гордые хозяева небес, чтобы заключить союз, причём предательский, со своими злейшими врагами? Впрочем, сейчас было не самое подходящее для таких рассуждений время. Не думаю, что будет вежливо беспокоить сон достопочтенных горожан, вздохнул Хаджар. Он протянул к небу в раскрытую ладонь. Ударил гром, яростный и рычащий. Разбуженным зверем он разорвал тёмные облака. Клыками белых молний пронзил тёмный покров, окутавший сверкающие звёзды. Эти самые клинки, сплетаясь в единый поток, ударили в протянутую ладонь Хаджара и словно втянули его внутрь себя. Белоснежной молнией, похожей на жидкий лёд, он понессся прочь из города на скорости, за которой не мог бы уследить не только глаз смертного, но и простого небесного солдата. Он за несколько мгновений переместился на десяток километров к северу от города. Шаг белой молнии не подвёл его. Здесь, среди волнами разливающихся холмов, не так уж далеко от города уже бушевала буря. Небо разрывалось от бесчисленного сонма разноцветных молний, терзающих стонущие громом облака. Два огненных столба опустились с небес. Их тёмно-лиловые оттенки слились в силуэты высоких фигур. И две ауры пиковых безымянных адептов ударили по Хаджару в полную силу. Будь он простым повелителем начальной стадии, то это мгновенно уничтожило бы его душу, но Хаджар поднял алый клинок. Чёрный дракон извивался среди ещё более мрачных облаков, стремясь к далёкой, едва различимой, скрытой за кровавыми облаками звезде синего цвета. Истинное королевство меча развернуло свои объятия. Невидимый дракон, распахнув пасть, полную мечей-клыков, распростёр крылья над несколькими километрами вокруг Хаджара. Всё, что было вокруг него, стало его мечом, его правом, его силой. Воля Хаджара была крепка, настолько, что окажись здесь действительно простой, пиковый, безымянный И он бы моментально отправился к працам, но вспыхнули потоки пламени вокруг драконов, и уже их королевства развернулись над несчастной землёй. И в то время, пока небеса терзала буря природного происхождения, внизу бушевало сражение разумных существ. Три королевства схлестнулись в неравном поединке, неравном для тех, который рискнул встать на пути Хаджара Дархана. Не самый удачный ход, процедил Хаджар. Его зрачки стремительно краснели, уста исказила полубезумная хищная улыбка. И будь драконы чуть постарше, видели бы они древние исторические тексты, на которых художники прошлого запечатлели картины битвы за Сущее. то эта улыбка показалась бы им смутно знакомой. Нападать на того, кто смог ранить Ташмаган. Хаджар дернул клинком в сторону. Легкий, едва заметный взмах меча. Но столько ярости, столько жажды крови заключалось в этом движении, что неудивительно. Одно лишь это движение породило потоки алого ветра, внутри которого беснавались разбуженные штормом драконы не техника и не удар а простой взмах меча содержащего в себе волю и жажду битвы хаджара вспарал землю с лёгкостью ножниц вспарывающих старую ткань засияли пламенем клинки драконов они выставили их перед собой и две огненных стены щитами встали на защиту владельцев Алый дракон врезался окровавленным мечом в пылающий камень крепостных стен. Один повелитель начальной стадии, два дракона безымянных адепта пиковой стадии. Один взмах меча, две техники меча. Чувствуя, что не справляются, драконы синхронно положили ладони на обратные стороны лезвий и навалились всем весом. Из их источников застроилась пылающая в пламени фениксов драконья энергия. Усмешка на лице Хаджара стала ещё шире. Он видел, как его взмах теснит драконов, как они всей сутью и волей пытаются вдвоём остановить яростного дракона, обламывающего вновь отрастающие когти и клыки о стены. "Нелепо", прорычал Хаджар. Он оттолкнулся от земли. Его рывок был столь диким и необузданным, что лавина из камней и породы понеслась в противоположную сторону, раз и навсегда меняя облик этих земель. Сам же Хаджар, за считанные доли мгновения преодолевая, разделявший его с противниками пространство, приземлился перед ближайшим из драконов. Сверкнула молния, И он увидел под капюшоном знакомое лицо. Глаза с вертикальными зрачками были расширены от ужаса и осознания. Осознания того, что холод, который испытывал дракон, был связан вовсе не с бушующей стихии, а с ледяным лезвием косы стражника вечности, костлявого жнеца. Рука Аджара, будто когтистая лапа, обхватила это лицо. Единым слитным движением, не убирая меча левой рукой, Дархан сдёрнул дракона с ног и изо всех сил, вкладывая всю ярость битвы и бушующего шторма, опрокинул противника на спину, вбивая его голову в камень у ног. Вторая фигура, всё ещё удерживавшая технику, увидела во вспышке молнии нет ни своего сородича, ни гордого хозяина небес. Она увидела, как жуткий демон, скалящийся своей ухмылкой, вбивает в землю его соратника, и как глубокие расселины расходятся в разные стороны от места удара. Брызги густой тёмной крови взмывают в небо драгоценными камнями. Сверкая среди молний, они ещё не успевают утопать в нутро тёмных провалов, как демон исчезает. Дракон не успел вздохнуть. Он даже не почувствовал боли, лишь опустил взгляд ниже. Из его горла торчала окровавленная лапа демона. С хрипом, судорожно дёргая руками, из которых успел выпасть всё ещё пылающий клинок, он пытался схватиться за воздух, найти в пустоте хоть что-то, что могло спасти его от жуткого монстра, но вместо этого увидел фигуру. Она была завёрнута в плащ, тот сливался с тенью, над могильным мраком стелился над землёй. В руках тень держала длинную изогнутую косу. Хаджар стряхнул ещё огнизирующее тело, нагнувшись, он вытер ладонь о плащ умирающего, после чего выпрямился и, вздохнув, взмахнул мечом. Одновременно с этим оба дракона превратились в нечто, что больше всего напоминало собой фарш, куски изрубленного и рассечённого мяса, в котором трудно было разобрать, что являлось остатками костей и плоти, а что отдеждь и доспехов. Была ли в этом честь плевать. Он оставит хороший знак для тех, кто рискнёт последовать за ним и принцессой. Он показал им, что их будет ждать участь, которой не позавидуют и мёртвые, ибо тот, кто придёт за ним, и тенет, заявится к праотцам без рук, но с глаз, ушей и рта. Яз хаджар. Хаджар я скорнулся. Отец прошептал он. Сверкнула молния, отдарил гром. Буря продолжала свою яростную радость, гимн неутихающий, бесполезный, но оттого ещё более прекрасный битве. Хаджар покачал головой, убрал меч в ножны и, обернувшись белой молнии, отправился обратно в город.